глава 28, в которой автор переворачивает все слаб на гребень его величество гневалось. я бы сказала даже рвало и метало. тоже метнуло бы чего-нибудь пару сервизов или пару ножей в ублюдков что такое устроили но пока ограничилась метанием пара осуждающих взглядов в сторону короля и первого всадника потому что они что верно облажались это ж надо так паршиво следить за порядком во дворце настолько отвратительно знать своих королевских злодеев или кого там еще, если у них под носом, то убивают, то травя дракона, то крадут. Да не что-то, а яйца. Да не просто какие-то яйца, а мои, точнее, нюшины, которую нам пришлось посадить на цепь, закаленную в драконьем пламени, от чего меня до сих пор подташнивает, хотя я и понимаю необходимость. Просто когда мы ломанулись на балкон, где лежал почти бездыханный беляш, а рядом окончательно бездыханные слуги и стража и уже не было яиц, моя девочка как раз вернулась, со своего полета отдыха, облетела с недоумением кругом второй раз, а потом она потом так закричала, что я сама не удержалась от горестного крика. Белиша попыталась то ли разбудить, то ли скинуть с балкона, яйца отыскать и всех заодно сжечь в пламени. Нюша сделалась опасно, и для себя в том числе. Вардрик испугался, что набросится на поиски похитителей, не думая ни о чем. А это может быть ловушка. Ради этого, может быть, как раз и действовали неизвестные силы. В общем, я ее отвлекала, а герцог и его друзья сажали на специальную цепь и надевали специальный браслет, усмиряющий огонь. Я с ней пыталась объясниться, пыталась убедить, что мы сделаем все возможное, чтобы найти будущих драконят, а карвары с помощью других крылатых бережно переносили беляша вниз, чтобы попытаться его восстановить как-то, потому что из серебристо-гордого дракона он превратился в ощипанную курицу с поникшей головой, только гигантского размера. Я пыталась потрепать ее по морде. Утешить, хотя она отворачивалась и фырчала даже в мою сторону чуть ли не с ненавистью. Не верила, что мы достаточно толковы, чтобы исправить этот ужас. А Вардрик и Ирдвик собирали улики, созывали слуг, разбирали с трупами и отправляли гонцов на поиски маркиза, хозяина Белиша. Его не нашли, кстати. А ведь из его рук серебряный и мог только принять отраву, или что это было? В общем, это длится несколько часов. И после полуночи уже мы всей толпой отправляемся к Его Величеству и первому всаднику со сведениями, ну и орут теперь на нас всех вместе, как навестников плохих новостей. Только я не чувствую себя виноватой, разве что переднюшей. Напротив, внутренне обвиняю всех этих власть имущих, которые не смогли защитить даже то, что они сами назначили ценным, которые сидят на своих местах под защитой огромных стен и будто даже не знают о происходящем в их королевстве, из-за которых мой дракон на цепи, ее дети не понять где. Ее серебряный мужик при смерти, а я... И все началось с ее появления. Что? Я отвлекаюсь от внутренних переживаний и обращаю внимание на бурный разговор, от которого отключилась какое-то время назад. Но ну, а толку? Гневаться каждый может, а вот дельных предложений не услышала пока. И это самое недельное. Причем тут мое появление? А то, что речь обо мне, я и не сомневаюсь. Единственная женщина из присутствующих. Неудивительно, если они такими гадостями сыплют. Любая бы сбежала от голословных обвинений из разряда «Все беды от женщины». Но я не успеваю за себя вступиться. Оказывается, у меня мужик для этого есть. Аж любуюсь, когда он подается вперед в своем кресле, а нам всем позволено сидеть в едином кругу с его величеством и недовольно рычит. Наталина здесь ни при чем. И если уж обвинить кого желаете, уколоть, так делайте это в мою сторону. Не тебе указывать, что делать королю. Его величество одним изгибом брови пресекает бунт. Чувства застлали твой острый взор. Я не обвиняю ни в чем предосудительном ни тебя, ни ее. Но сам подумай. Ты спокойно подыхал в своей твердыне, как угодно было твоим врагам. А вдруг воспрянул. А потом явился в столицу еще и с такой необычной дев, единенной. Заговорили о том, что род Карваров способен восстать из пепла. И все оживились. И те, кто желает тебе добра, и те, кто хочет тебя уничтожить. Да, я теперь уверен, что есть такие. Но именно твоя женщина... Стало тетевой, что спустила эту стрелу. И видится мне, что слухи про ее семью и особенности первой ночи тоже имеют значение. Небо не выбирает просто так. «Слухи на крыле принесло», — фрыкает почти Вардрик. «Все-таки он короля не боится, а тот о нем беспокоится. Это хорошая новость». «Плохая никак это нам не поможет. Ты не можешь отрицать, что она слишком необычно, и это опасно». Неожиданно раздраженно восклицает единственный незнакомый здесь мне мужик. Советник Его Величества или что-то в этом роде. Я не могу отрицать только первое. Кажется, в голосе моего будущего мужа проскальзывает нежность. Это не повод спускать ей все с крыла или не использовать ту суть, что сама преподносит. Продолжает яриться мужчина, причем не слишком понятно, чего он так на меня. Тебе стоит присмотреться к ситуации. Вдруг неспроста ее падение на дракона и якобы неожиданно появившийся муж и его гибель в закрытых-то куда доступ она имела, а яйца, а дракон. Кто так просто подошел бы к нему? Всем известно, что это чужая, она с драконами близка, как никто, уметь с ними договариваться, как никто. Возможно, она не просто тетива, а сам лук, но вы этого не замечаете. По мере его все возрастающих воплей у меня все ниже падает челюсть. В смысле он считает, что я изначально разыграл эту партию? Вы за это ответите, Эльдарм. Негромко, но очень жестко, говорит Вардрик. Но мне этого мало, очень мало. Ого себе, какая я! восклицаю зло. А ведь долго молчала. Способна в полете с горящей башни выбрать нужного дракона, умудриться задурить голову всем, от стража до служителя, втереться в доверие искреннему пламени, будучи сама неискренни, да еще умудриться отравить бывшего и похитить яйца, будучи всегда на глазах толпы народа. Мне стоит возгордиться. Все эти качества чуть ли не создателем присущи. Или тварим изнанки сплевывает мужик. Не худшее сравнение. Те хотя бы делают нужную работу, а чем заняты вы сейчас? Уже шеплю от злости. Я уверен, найдутся доказательства. И пока вы будете их искать, как раз пройдет достаточно времени, чтобы и так блеклые следы похитителей и прочих деятелей растворились окончательно. Ляпаю вдруг по наитию. У вас удивительно неадекватное обвинение. Не значит ли это, что вы сами причастны к происходящему? Я вспоминаю последнюю игру в мафию. Иногда мы собирались с коллегами и приятелями в клубе, безопасно пощекотать себе нервишки и интересно провести досуг. И в этот раз я отметила, что самые «правдорубы», громко кричащие о том, какие все вокруг опасны, подозрительны, и оказывались мафиози. Я вдруг чувствую, что-то в этом есть. Чувствую и... Черт, моя жизнь — идиотский сериал, где каждая серия прерывается на пиковом месте, только бы следующую включили снова. Потому что в этот момент... Когда все начинают подниматься с кресел в качестве реакции на мои слова, в комнату входит взволнованный стражник. «Стая, стая летит на город!» Я вцепляюсь в кресло, а кто-то вскакивает. С одной стороны, стая — это много-много дракошек, разноцветных чудесных дракошек, держащих, как мне кажется, этот мир своими драконьими спинами. С другой стороны, это когти, зубы и огонь, которые они могут и применить, если что не понравится. С каким намерением летит стая? Почему именно сейчас? Не случилось ли еще того, о чем мы не знаем? Зато они и знают, и уже приняли решение относительно происходящего. И оно, например, не в пользу людей. Более двухсот лет назад столицу сожгли драконы, которые сошли с ума. Но это мы, люди, поставили им такой диагноз. Что на самом деле творилось в драконьих сердцах и сути неизвестно. Мстили они или нет? Наказывали справедливо или нет? Да, после сожжения был заключен негласный договор и много чего произошло замечательного между людьми и драконами. А кое-какие драконы вообще не представляли жизни без своих корваров, Но все же, все же. Стая это дракона без всадников. Я еще пытаюсь какое-то время не упускать из виду мужика, который меня так взбесил своими высказываниями и заставил почувствовать опасность. Но как-то быстро все происходит. Сначала Вардрик тащит в одну сторону, потом в другую, затем вообще наверх, но не на привычный балкон, а в центральную башню. Вокруг все бегут и кричат, вроде бы не в панике, но почти. Как понимаю, стая сюда давно не прилетала, если вообще когда-либо делала это. К нам подбегают разные корвары, иногда знакомые, чаще нет. И о чем-то договариваются. Слишком много терминов и чуждых мне слов, чтобы услышать по-настоящему. Мелькают огни и суетятся слуги, звучали странные гонги, похожие на удары молота по наковальне. Мы тоже бежим по переполненным коридорам, то по совершенно пустым. И толком не расспросишь ни о чем Вардрика, он слишком занят этой суетой, а я мало что понимаю опять. Это в фильмах любое подобное эпохальное событие выглядит ярким и четким. Все идут целеустремленно и стройными рядами, выкрикивают внятные лозунги, блестят мужественными лицами. А здесь толкучка и хаос. Ладно, беру слова обратно, потому что мы выбегаем на открытую галерею наверху центральной башни. И я замираю, распахнув глаза от появившейся картинки. Стая! это красиво. Уже ближе к рассвету, да и ночи не такие темные в это время года, как выяснилось. Небо-горизонт ясны, никакой предутренней дымки. И будто даже лениво летят в сторону дворца сотни, мне кажется, сотни все увеличивающихся кожаных треугольников, сбившихся в наконечник стрелы, и все чаще изрыгающих пока еще маленькие пламенные цветки. Это нереально красиво, эпично и ярко. Я вдруг понимаю, что когда они подлетят ближе, то заполонят собой все небо и оно станет совсем разноцветным. Что карвары, поднимающиеся сейчас один за одним с балконов на своих драконах и также формирующие острие, вылетают навстречу не просто так, а с весьма ощутимой целью — защитить или ударить. Что опоясывающие башни открытой галереи ощетиниваются мечами и стрелами. А еще я понимаю совсем странное, что мне не страшно. Не потому что я в шоке, тупая или не вижу, насколько это все похоже на возможную битву-бой, Или не верю, что люди схлестнутся с драконами, или свои драконы с чужими драконами. Потому что чувство внутри, в общем, это даже не пузырьки шампанского в моей крови, как было в ночь выбора. Это сносящий все рев водопада Виктории самого сладкого напитка. Что со мной? Я открываю рот, чтобы сказать что-то Вардрику важное, а в итоге выдаю совсем другое, однажды прочитанное в этом мире и уже никуда не уходящее из моей памяти. В каждом человеке есть дракон. Большой или маленький, спящий или развернувшийся во всей своей красе. Отражение человеческой души. То, что есть в ней необычного, волшебного, индивидуального. Невежды и ханжи требуют уничтожить этого дракона. Они говорят, что дракон – зло, что дракон – бесплодная мечта. Они лгут. Но однажды человек не выдерживает и решается убить своего дракона, сделать свою жизнь проще. И если ему это удается, вместе с драконом умирает целая вселенная и человек становится пустым сосудом, тенью, руинами. «Вы не сможете убить их, Вардрик, ты не сможешь». «Ради тебя смогу», — хмур отвечает мужчина и тоже вытаскивает меч. «Ох, зря он это. Но не меч меня цепляет, как это ни странно. Слова. Ради тебя. Ради тебя. Есть в них что-то. Нет, я не пролестная мне. Ради». «Стой же ты! Хватай его за руку. Успеешь поднять оружие. Давай подумаем. Только недолго». Кашусь в сторону приближающейся стаи. Что они здесь делают? Ради чего они здесь? Это же не совсем дикие драконы, сами говорите. Это те, что с карварами в давней связи. Ради чего они могли прилететь? Кто или что могло вынудить их сорваться со своих гор и отправиться в столицу, а? Или ты думаешь, что они все обезумели и решили снести город? Если нет, тогда какого пламени вы ведете себя именно так, будто война? Должна быть причина, заставившая стаю отправиться в общий полет хмурится, губу жует. Ну же, я понимаю, что ты воин, и первый инстинкт у тебя достать меч и порубиться с кем-нибудь. Я знаю твою традицию всегда быть готовым к бою и носить доспехи. Я понимаю, что здесь все такие, даже король, который на вид вполне себе мудрый и сдержанный, ни который не может не отдать приказ об обороне. Но есть что-то еще, или кто-то, кому это все выгодно. Причина может существовать? Может. А есть предположение какая? Мне приходится говорить все быстрее и громче. Кричать уже, потому что поднимается ветер. И будто небо темнеет, вихри на нем, и крики, крики вокруг. Пока что не болен, но до этого недалеко, блин. Кто к ним явился? Жаловаться, обиженные драконы, обиженные яйца, люди с какими-то обидами и предложениями. Что могло вынудить всю стаю действовать? Или кто? Что-то действительно важное только. Быть может, драконы обладают правительским даром? Чувствуют чего? Что именно? Ну же, ты их лучше знаешь. Кто может захотеть разрушения или конфликта? Всегда есть те, кому выгодны даже самые жуткие события. Всматривается в меня несколько секунд, а потом в его глазах мелькает понимание и ужас. Он снова хватает меня за руку и тащит, только уже гораздо непреклонней. Остается перебирать ногами и слушать. Существует легенда! Вардрик тоже говорит быстро и громко. Легенды, которые утверждают, что истинные всадники — карвары обладали неким ключом, способным открывать любые врата, в том числе врата к сердцу и пламени любого дракона. Существуют легенды, настолько древние, что о них уже и позабыли. Но я прочел, потому что за долгие годы в одиночестве в твердынем много чего довелось сделать от скуки, что отступники, незаконно принимающие пламя, — это лишь последователи потомки более древних и истинных событий. Когда были женщины, способные самостоятельно принять любого дракона и его суть, и остаться при этом в живых. Мой род ценился в далеком прошлом, больше, чем прочие. Единенные, проведшие первую ночь с драконом, восхвалялись больше, чем новые безопасные традиции. Да, многие годы, столетия уже, мы летим другим путем и не смотрим по сторонам. Может быть, потому что все еще летим, происходящее кажется нам абсолютно закономерным и единственно верным. Но что, если без истинных всадников, тех самых, которые, как считается первыми, оседлали драконов, Что если без женщин, которые проводят с этими драконами ночь, сила единения угаснет совсем? Но причем здесь летящая к нам стая и... Я могу только предположить. Впрочем, как и все остальное. Если поверить легендам и поверить в то, о чем они говорят, если поверить в то, что кто-то заинтересовался этими сведениями, а может и довольно давно, можно поверить и в то, что некто решил попытаться разрушить саму традицию. К какую? Единение. Связи дракона-всадника и женщины. Связи, которые держат их вместе и держат многие законы нашего мира. Погоди. Я дергаю его за руку, вынуждая остановиться. Мы снова в коридорах и снова те то пустынны, то полны бегающих людей. Заглядываю в лицо Вардрику. Что значит разрушить традицию? Тогда рухнет все. Рухнут лишь прежние устои, качает он головой. Сила карваров и их превознесение, уважение к драконам, мощь нынешнего короля. А на место старым устоем могут прийти новые, до меня доходит. То есть те, кто это проворачивает, ими могут быть те, которые не стали корварами ни по роду, ни по призванию. Да. А тот мужик, который начал меня обвинять так глупо, он не корвар и давно известен тем, что пытается приуменьшить влияние первого всадника. Это же переворот мироустройства, бормочу. Но так похоже на правду. Тогда может и проклятие твое, и правда не совсем проклятие. И все действительно обострилось. С моим появлением. Может, они узнали откуда-то, что после окончательного угасания твоего рода мощь прочих всадников уменьшится и просто ждали, когда ты сам по себе умрешь. А ты не умер! повеселело, даже, вероятно, успеешь сделать наследника. Хотя нет, такими темпами, как мы с тобой добираемся до кровати. Что? Он умудряется расслышать последнее, хотя как раз последнее я говорю очень тихо. Ничего! мотаю головой. Но мне все еще непонятна ситуация со стай. Они что? летят тебя спасать? Вряд ли. Тогда все-таки из-за яиц. Как-то почувствовали или что их драконов обидел? Не думаю. Яйца крадут регулярно, и стая, если это дело рук человеческих, оставляет нам право наказывать. Да и отдельных драконов, что живут давно в столице, не отслеживают. Но... Воспоминания о легендах напомнили мне еще об одном. Мы в этот момент подходим к нашим покоям, и Вардрик распахивает дверь. Мысли о первых карварах ключах и принявших пламя, дали мне еще одну подсказку. Что связывает все эти моменты? Не знаю, хмурюсь. То же, что закрутилось вокруг нас. Твою семью обвинили в отступничестве, помнишь? Ну да, я все еще недоумеваю. И происходящему, и его словам, и тому, что мы делаем в этой комнате. И именно на месте их дома было найдено вот это. Он, наконец, достает, что искал. Странный предмет, который притащили из светских земель и мне уже демонстрировали. Ты думаешь, Это ключ, Наталина. И зачем-то он понадобился драконом? Провокация со стороны моих врагов, врагов-карваров, безусловно, была. Только ключ мог оказаться самым важным фактором для стаи. Но я много что хочу спросить. Для чего им ключ? Как они узнали? А ключ ли это? И где во всем логическая связь? Если прежде я ее хорошо прослеживала, то сейчас не очень. О многом, да, спросить хочу. Но в этот момент над дворцом раздается драконий рев перекрывающий любые вопросы. И этот трев что-то переключает во мне. Знаете, бывают озарения, которые меняют жизнь. Редко, но бывают. И если человек, конечно, дает себе возможность поверить в это озарение или находит в себе силы действовать согласно ему. Может, я себе льщу, конечно, а может и нет. Но я была той, кто на протяжении долгого времени в своем новом мире постоянно искал и исследовал происходящее. Потому что всем все понятно, и так нет времени объяснять. А мне не было понятно. Только очень часто чужое понятно всего лишь маска. Маска всезнайства, которую на себя надевают люди, сняв которую, ты открываешь для себя много удивительного. На самом деле познаешь, что только казалось понятным, но было слепыми пятнами для твоего сознания. С меня сорвали эту маску, когда я сюда переехала. Для меня все здесь оказалось огромным слепым пятном. И, возможно, именно потому, изучая этот мир, шаг за шагом я незаметно соединила между собой даже те детали, которые не принято соединять в промере Сейчас я вспоминаю все истории про драконов, все, что происходило во дворце, о чем я читала и размышляла, что рассказал мне Вардрик. В который раз задумываюсь, насколько это тело мое, всегда ли принадлежало моей душе просто в другом мире, и насколько то, что меня так привлекают драконы, что я буквально пьянею от счастья в их присутствии, тоже мое, моей души, а не отголоски, ощущение той, что занимало место в этом мире до меня. Это проносится в одно мгновение в моей голове, и я хватаю за Вардрика. Если принять за данность то, что ты рассказал, знаешь, что получается? Что? Мы все здесь в одном месте, во дворце это соблюдение неких условий. Истинный Карвар, женщина, которая в состоянии принять пламя и провести ночь с драконом, их дракон, неважно даже, что еще не было единения. И ключ, который по одной из легенд открывает не просто любую дверь, не просто дверь к сердцу, а дверь в другой мир. Последнее звучит очень громко в оглушающей тишине. Именно так воспринимается перерыв между драконами-воплями. Какой другой мир? Герцог сердится. Ты опять за свое. Мы же многое принимаем за правду сейчас, так? Прими это. Я нашла эти сведения в одной из книг. Правда, там говорилось про драконов, что они могут перенести в другой мир. Я думала, что, может, попрошу Нюшу сделать это. Что? Драконы ревут, и Вардрик ревет. Не знаю, кто громче. И снова мгновение тишины. «Ничего», — фыркаю, — «ты же не веришь во все это, чего возмущаться?» «Погоди-ка, Наталина, а вот здесь тебе следует объясниться. У него и ужас на лице, и бешенство, и неверие. Так себе коктейльчик, но все равно милый такой он. Потом объяснюсь, повинюсь и все такое. У нас тут задачи поважнее», — отмахиваюсь. «Все равно это было до того, как я приняла решение, что ты мне нравишься». «Приняла она решение», — снова орет вместе с драконами. «Синхронизировались они, что ли?» Да и вообще, кто здесь великий воин, а кто эмоциональная девица, устраивающая скандал посреди потенциального Армагеддона? Надо сначала дела сделать. Не может быть столько совпадений на пустом небе. Продолжаю я гнуть свою линию. Драконы, другие миры, ключ, который был совсем недавно найден и притащен сюда, яйца, отравление, ста и мы с тобой. Я еще не до конца и не все логические линии понимаю, но я чувствую, что эта штуковина – это ключ к происходящему. Драконы то ли узнали, то ли почувствовали, что мы тут все вместе оказались и теперь хотят чего-то, может, вообще невообразимого. Чтобы мы сделали, повторили то, что было в прошлом, когда-то. Открыли дверь в другой мир, например. Ты же сам говорил, им зачем-то понадобилось это, и вполне возможно, и мы втроем. Даже если принять это за странную правду, зачем им другой мир? И откуда они могут знать о его существовании, а? а откуда пришли драконы, Вардрик? Ты точно знаешь? Драконы были всегда. Точно знаешь? Драконы были всегда, как и служители, и стражи, и пламя. Ты точно знаешь. Не больше, чем ты со своими предположениями. Но что, если я права? Давай на мгновение подумаем, что я права, что драконы хотят открыть дверь в другой мир. Что тогда следует сделать людям с ключом и с нами, с Нюшей? В этот момент снова наступает тишина, и голос Вардрика звучит негромко и веско. Тогда мне следует уничтожить ключ Наталина, а заодно и нас с тобой. Потому что если даже на мгновение подумать, это станет крахом не нынешней мощи короля и достоинства Карваров, а крахом, о котором и не мечтали заговорщики. Ведь драконы могут покинуть этот мир, и мир, а не власть или наше братство всадников изменится бесповоротно. И если это так, шепчу я Сипла, может вовсе не заговорщики те, кто с таким тянием уничтожает последнего из рода Карваров, а сейчас и меня. И взялся за потомство нашего дракона, может это Спасители. Те, кто спасает промир от нас с тобой, Вардрик.